«Господин Д'Артаньян!» — вскричал король, завидев меня. «Здесь только что был граф Фер, наглец!» «Наглец!» — воскликнул я с таким выражением, что король сразу умолк. «Господин Д'Артаньян!» — продолжал, стиснув зубы король. «Готовы ли вы слушать меня и повиноваться моему приказу?» «Это мой долг, ваше величество!»